После этого посещения недовольное чувство еще более разрослось в душе Мефодия Кирилча. «Нюх потерял, — сердился он, — чутье ищейское никуда не годен, на покой пора, кляча старая. Ах, нет, не будет, по-вашему, шипит змея-то, шипит!» Под влиянием этой мысли, уже не новый, не раз приходивший на ум, но только мелькавший, как молния, не вызывавший до то ли никаких соображений, но теперь, вдруг озаривший старика словно каким-то новым, ярким, блещущим светом, Кобылкин даже присел. «Шипит змея!» — воскликнул он. «Иные породы даже свист издают!» А что? то, если и Воробьев погиб от укуса ядовитой гадины. Ведь есть же такие, что убивают моментально. Он, стремглав, выбежал из дома и вскочил в экипаж. «Прямо полетейный!» – закричал он кучеру таким громко, веселым голосом, что тот даже оглянулся и с удивлением поглядел на своего господина. Кобылкин мчался к Колоколинскому. И застал доктора в больнице и отправился на частную его квартиру. Когда он позвонил, отворил ему сам Колоколинский, но не впустил, а стал в дверях так, что пройти в комнату было нельзя. Колоколинский как будто нисколько не удивился внезапному появлению Мефодия Кириллча. «Ну что еще?» спросил он. «Дело, доктор! Змеи шипят! А свистеть они могут?» Свистеть, шипеть и насмерть жалить могут. А смерть может быть моментальна, и яд змеи может ли не оставлять следа? Ага, догадались. Сколько угодно. След остается после укуса, но его почти невозможно найти. Все, прощайте. Погодите. Не мешайте мне работать с досадой, воскликнул Колоколинский. Что еще вам? Последнее слово. «Может один человек с безопасностью для себя подпустить страшно ядовитую змею к другому?» Умеющий все можно!» «А человек такая гадина, что способен на все!» «Прощайте!» Колокольнский силою захлопнул дверь. Но Кобылкин уже не злился на него. «Он узнал все, что ему было нужно на первое время!» Припрыжку, скакивая через ступеньки, спустился Мефодий Кириллович с третьего этажа, в котором обитал Колоколинский. Состояние духа его теперь совершенно изменилось. Всякое недовольство и гневливое чувство исчезли. Старик торжествовал. Он был уверен, что держит в руках путеводную нить к раскрытию тайны всех преступлений. И весело посвистывая, поехал он далее. В пути Кобылкин заехал в отель, где жила Мария Игорна Воробьева, но той уже там не было. Мефодию Кирилловичу сообщили, что еще накануне, поздно вечером, почти ночью, за ней пришел часто бывавший до того молодой человек, Алексей Николаевич Кудринский, и увез ее. Куда? Прислуги отеля известно не было. «Ну, это дальше своей квартиры девицу не увезет», решил Мефодий Кириллович. «Пусть их воркуют, голубки». Он решил ехать домой. Годы в самом деле давали себя знать. Кабылкин после хлопотливого утра и тревожной ночи чувствовал себя не на шутку усталым. Но отдыхать ему не пришлось. После длинного ряда всяких незадач судьба вздумала побаловать своего любимца. Когда Мефодий Кириллович вернулся к себе, его ждала жена Ракиты. Мефодий Кириллович сперва вознамерился уклониться от свидания с нею. Нервы его и без того были раздерганы, а тут была неизбежная сцена отчаяния, взрывы жгучего горя. Отделась от посетительницы, он поручил пискарю. «Говорят, что не уйдет, пока вас не увидят», — объявил тот, очень скоро вернувшись. Кобылкин нетерпеливо махнул рукой. «Ах ты, Господи!» — крикнул он. «Подумать не дадут». Что ей нужно? Скажи, будет здоров ее муж? Доктор ручается. Да вы приняли бы ее, Мефодий Кириллович. Это зачем же? Она говорит, что муж, когда уходил, так приказал, если только он не вернется, явиться к вам. Усталость, голод, обида. Все было в одно мгновение позабыто. Зови, чего же ты раньше не сказал, закричал Кобылкин и сам со всех ног кинулся в приемную. Там он увидел удрученную горем, но не плакавшую молодую женщину. Голубушка, простите, простите меня, восклицал он. Ко мне, пожалуйста, ко мне. Какое несчастье с супругом-то, тараторил он, усаживая молодую женщину в кресло. Ну, бог милостив, доктор мне сегодня говорил, что все обойдется благополучно. Поправится наш Пантелей Иваныч. Словно предчувствовал он, заплакала бедняжка, что неблагополучно с ним будет. Предчувствовал, говорите? Из чего же вы это заключаете? Предчувствие иногда и оправдываются. Пантелеид Иванович мой, как уходил, письмо написал и мне отдал, а при этом наказывал. Возьми ты вот, Вера, меня Вера Ивановна зовут, это письмо, спрячь его под замок, и ежели я не вернусь или со мной что случится, «Передай его господину Кабылкину, Мефодию Кирильчу, то есть вам. Другому никому не отдавай, только ему, то есть вам». «Давайте же, голубушка, давайте скорее!» Так и завертелся на своем кресле Кобылкин. Вера Ивановна достала пакет и все еще не решалась передать его Мефодию Кирильчу. «Да вы точно ли, Мефодий Кириллович, Кобылкин будете?» «С заметным недоверием», спросила она. «Я, я сам и есть. Давайте только скорее!» И горевший нетерпением старик почти вырвал конверт из рук своей гости. «Я, как Пантеле Иванович приказывал, смутилась та, недоразумения какого какого-нибудь боюсь». Мефодий Кириллович не слушал ее. Он весь углубился в чтение, хотя в письме Ракита было немного строк. Лицо с каждым мгновением так и расцветало. Глаза сверкали радостью. Так вот что! Вот зачем так упорно охотились. Однако, теперь путеводной нить в моих руках, а вось и до середины клубка доберусь. Взгляд его упал на вервану. Голубушка! что за бесценный человек ваш супруг. Такого другого не знаю, родимая. Знаете ли, Пантелей Иванович этим письмом мне самого себя возвращает. В восторге он бросился к вере Ивановне и поцеловал ее. «Не забуду. Никогда я не забуду такой услуги», восклицал он. Вы, родимая моя, домой теперь поезжайте Он надавил кнопку звонка и приказал Мою карету сейчас же запрячь Поезжайте скорее А я сегодня же к вам, деткам гостинцев, привезу Теперь же мне подумать нужно, мозгами поворочить Эки славный этот ваш Пантелей Иванович Едва проводив Фервану, Мефодий Кириллович запер свой кабинет на ключ и принялся еще раз перечитывать письмо. Пантелей Иванович писал ему, что, готовясь идти к нему, он подумал, что с ним может по дороге случиться какое-нибудь несчастье, а тогда останется неизвестным одно, по его мнению, чрезвычайно важное обстоятельство. После этого вступления... Ракита сообщал, что покойный Алексей Кондратьев в том самом купе вагона, в котором умер Воробьев, нашел фотографический портрет и присвоил его себе. На портрете была с оборотной его стороны какая-то надпись, но какая этого Ракита не знал. Фотографии этой обыске среди имущества Кондратьевых найдено не было. Но покойный Алексей Кондратьев, рассказывая о своем приключении со змеей, упоминал о ней в присутствии многих людей. Дочитав письмо, Мефодий Кириллович гордо выпрямился. Глаза его так и сверкали. — Ну, господа охотники! — воскликнул он. Теперь мы потягаемся. Посмотрим кто кого. Вот она нить путеводная.